Джудит отвела руки от лица, слезы ее высохли, и она поглядела на собеседника с такой сияющей улыбкой, что молодой человек на один миг совершенно онемел от восхищения. «Перестаньте, зверобой!» — поспешно сказала она. «Мне больно слышать, как вы укоряете себя. Я больше сознаю мои слабости теперь, когда вижу, что и вы их заметили». Как ни горек этот урок, он не скоро будет забыт. Мы не станем говорить больше об этом, чтобы деловар или Уа-Тауа или даже Хетти не заметили моей слабости. Прощайте, зверобой, пусть Бог благословит и хранит вас, как того заслуживает ваше честное сердце. Теперь Джудит совершенно овладела собой. Молодой человек позволил ей действовать, как ей хотелось, и когда она пожала его жесткую руку обеими руками, он не воспротивился, но принял этот знак почтения так же спокойно, как монарх мог бы принять подобную дань от своего подданного или возлюбленная от своего поклонника. Чувство любви зажгло румянцем и осветило лицо девушки. Красота ее никогда не была столь блистательна, как в тот миг, когда она бросила прощальный взгляд на юношу. Этот взгляд был полон тревоги, сочувствия и нежной жалости. Секунду спустя Джудит исчезла в каюте и больше не показывалась, хотя из окошка сказала деловарке, что их друг ожидает ее. «Ты достаточно хорошо знаешь натуру, И обычаи краснокожих у атао, чтобы понять, почему я обязан вернуться из отпуска, начал охотник на деловарском наречии, когда терпеливая и покорная дочь этого племени спокойно приблизилась к нему. Ты, вероятно, понимаешь также, что вряд ли мне суждено когда-нибудь снова говорить с тобой. Мне надо сказать лишь очень немного, но это немногое плод долгой жизни среди вашего народа и долгих наблюдений над вашими обычаями. Женская доля вообще тяжела, но должен признаться, хотя я и не отдаю особого предпочтения людям моего цвета, что женщине живется тяжелее среди краснокожих, чем среди бледнолицых. Неси свое бремя уа-тауа, как подобает, и помни, что если оно и тяжело, то все же гораздо легче, чем бремя большинства индейских женщин. Я хорошо знаю змея, знаю его сердце. Он никогда не будет тираном той, которую любит, хотя и ждет, конечно, что с ним будут обходиться, как с магиканским вождем. Вероятно, в вашей хижине случатся и пасмурные дни, потому что такие дни бывают у всех народов и при любых обычаях но, держа окна сердца раскрытыми настежь, ты всегда оставишь достаточно простора, чтобы туда мог проникнуть солнечный луч. Ты происходишь из знатного рода. И Чингачгук тоже. Не думаю, чтобы ты или он позабыли об этом и опозорили ваших предков. Тем не менее, любовь — нежное растение и никогда не живет долго, если его орошают слезами. Пусть лучшая земля вокруг вашего супружеского счастья увлажняется росой нежности. Мой бледнолицый брат очень мудр. Уа сохранит в памяти все, что его мудрость возвестила ей. Это очень разумно, Уа-Тауа. Слушать хорошие советы и запоминать их — вот самая надежная защита для женщины. А теперь попроси змея прийти и поговорить со мной. Я буду вспоминать тебя и твоего будущего мужа, что бы ни случилось со мной. И всегда буду желать вам обоим всех благ и в этом, и в будущем мире.